Сколько я падал и когда именно остановился. Не помню последнего страшного удара о камень, после которого я на какое-то время просто перестал быть. Не уверен, что то, что осталось после меня, было все-таки живо. Помню лишь страшную боль, изломавшую мое некогда совершенное тело. Чужой, неподвижный взгляд видящий меня насквозь, и ракучущий голос из темноты, перед которым так и хотелось упасть на колени. — Вот так подарок сделало мне небо. Никак опять кого-то не зверзли. Интересно, за что на этот раз? С трудом приоткрыв горящие веки, я смог разглядеть только бесформенное нечто, наклонившее ко мне рогами голову И его жутковатые глаза, сотканные, казалось, из самой ночи, странные, мудрые, бесконечно печальные глаза, в которых на один единственный миг промелькнуло слабое сочувствие. — Помоги! — в каком-то бреду прошептали мои губы. А потом тьма сомкнулась со всех сторон. И безжалостный свет перестал, наконец, мучить мою разорванную надвое душу. Глава седьмая Гайде, кто-то осторожно тронул меня за плечо. Гайде, пора, народ уже собирается. Я с трудом открыла глаза и, еще не до конца придя в себя, с непониманием уставилась на Рига тревожно заглядывающего в мое лицо черт неужто опять уснула да похоже голова как чугунная веки просто каменные так и норовят закрыться да еще сон этот дурацкий припомнив про эту белиберду я невольно вздрогнула и резко села а потом растерянно уставилась на притулившегося у меня под боком лина о боже — Да нет, не может быть. Но могла ли я? И мог ли он? Я провела рукой по лицу, мельком отметив отсутствие маски. Но этим фактом не слишком озаботилась. У меня почему-то пальцы дрожали, как у запойного пьяницы, а в теле поселилась такая слабость, что хоть не истовай вовсе. Голова, правда, уже не кружилась, но состояние все равно не ахти. Это ж надо, даже не услышала, как Рик вернулся, и не среагировала до тех пор, пока он откровенно не растолкал. Блин, что за фокусы? Растерянно проведя рукой по коротким, спутавшимся за время недолгого сна волосам, я с некоторым трудом вспомнила, где собственно нахожусь и зачем вообще сюда явилась. Потом снова посмотрела на Лина но быстро убедилась что он по прежнему крепко спит и задумчиво коснулась рукой его загривка а в самом деле мог ли он случайно поделиться своими воспоминаниями был ли то просто сон или я действительно видела его прошлое то самое которое он когда то надежно забыл но которое я так опрометчиво велела ему вспомнить если так то тогда я знаю за что он был наказан самый первый раз и за что именно не зверкнут. Однако это знание, надо сказать, не прибавило ни опасений перед моим маленьким другом, ни тем более уважения или благоговения перед Алларом. Ладно, потом с этим разберусь, а то Рик уже смотрит с тревогой, явно полагаю что у меня не все дома. — Сейчас! Вздохнула я, устало тряхнув головой. — Немного приду в себя и пойдем. Ты-то как? — Терпимо. По крайней мере, лучше, чем три оборота назад. Мастер Драмт подвинулся, давая мне возможность встать, а затем присел на топчан сам, пристально следя за тем, как я умываюсь из стоящей в углу бочки, куда чья-то добрая душа успела набрать холодную воду. Там уже обещанные Фаэсом маги на подходе. Я зашел тебя предупредить. — Кто? файс Какие еще маги? Ах, да! Нам же еще второй пространственный коридор строить. Спасибо, Рик. Краем уха я услышала, как в это же самое время в палатку зашли новые гости. Но не обеспокоилась. Голоса братьев узнаю из тысячи. Перед ними мне нечего стесняться. Ни лица, ни безобразно коротких волос, ни даже голого тела. Поэтому оборачиваться я не стала. Только кивнула, когда Берг громко присвистнул, а сама щедро плеснула в лицо водой и торопливо пригладила топорщащиеся во все стороны лохмы. — Ас, пусть маги пока за дверью потопчутся, — мигом сообразил Ван, увидев меня неподготовленных к приему гостей. Я сделаю, мегом подхватил Родан и тут же испарился. Я просвежу, буркнул едва вошедший дей и тоже умчался наружу. Дабы никто из чужаков не застал меня в столь непрезентабельном виде. И правильно. Нечего народ лишний раз смущать. Фантом есть фантом. Ему полагается носить глухой шлем, иметь хрипловатый голос, говорить всякие гадости и двигаться, как резкие насуждения мужчина. А мне после такого пробуждения еще трудновато играть на бис. Так что молодцы, парни, что подумали. Моя-то голова сегодня совсем не варит. Я молча подтвердила, что это действительно было бы кстати, и, плеснув на себя воду в третий раз, наконец повернулась. — Гайдень, ты как? — осторожно поинтересовался Гор. Быстро приблизившись, ас и Бер тревожно замерли. Ван тоже подошел, с некоторой долей растерянности изучая мое задумчивое лицо. Чуть дальше сидел мастер Драмт, спокойно соседствуя со спящим Лином. И только оборотней пока не было. Видно, задержались со своими. — Сносно, — слегка покривив душу, отозвалась я. И только тут заметила, что в комнате присутствует еще одно действующее лицо. Но Фаес стал у входа так скромно, что совсем не бросался в глаза. Хотя при виде меня зрачки у него слегка расширились, а лицо непонятно окаменело. Впрочем, могу его понять. Я сейчас далеко не в лучшей форме. Видела пару минок назад об отражении свою исхудавшую физиономию. Запавшие глаза, обострившиеся скулы, истончившиеся и побледневшие от усталости губы. Видимо, ошибка карающих здорово все-таки аукнулась. И то, что Рига после этого пришлось буквально отпаивать своей Дейри, тоже. Но иначе бы он не встал и не смотрел бы сейчас таким виноватым видом, как будто сотворил все это нарочно. — У тебя опять Дейри изменилась? Вдруг тихо обронил маг, отвлекая меня от файса Я равнодушно пожала плечами. — Бывает. Вчера Юлин прятал, а сейчас нет. Я мельком покосилась на своего ангела-хранителя, клубочком свернувшегося под плащом, и слабо улыбнулась. — Говорю же, бывает. Как, на твой взгляд, она стала хуже? — Нет. Изрядно удивил меня Рик. Я бы даже сказал, что наоборот. Кажется, Лин ее немного исправил, — согласился с чародеем Ас, тоже подходя ближе и окидывая меня таким же задумчивым взглядом. В прошлый раз черного было намного больше, и все на поверхности. Как рано. А теперь осталась лишь небольшая узкая полоска. По кругу и в глубине. Тогда как сверху все снова чистым и стала почти белым. — Как у вас, что ли? — Да, как если бы ты побывала в тени и ненадолго... — Умерла, — рассеянно кивнула я, оглядываясь в поисках важной части своего гардероба. — Никто не видит, где моя маска, куда я ее посеяла. А вот а куда хоть Тюби не помню. — Фаис, твои маги уже на месте? Седовласый аркан, замерзший на пороге неподвижной статуи, обманутому пролетариату, вздрогнул, словно очнувшись ото сна, и хрипло ответил. — Да, конечно, они готовы к работе. — Как их зовут? — Мастер Рейда и Мастер Лейш. — Ого! — удивился Рик, вместе со мной принявшись искать на потопчане потерянную вещь. — Милорд, вы меня поразили! — Высшие мастера магистерии и вдруг здесь... Файс нервно дернул щекой и кинул на мага предупреждающий взгляд, на который тот, впрочем, не обратил внимания. А я вдруг остановилась и озадаченно нахмурилась. — Как ты сказал? В палатке вдруг стало очень тихо. — Милорд, я не ослышалась. — Рик! Ты кого это так некрасиво сейчас обругал? Милорд Файс редко появляется в Рейдане. Спокойно пожал плечами маг, не прекращая ворошить скомканный плащ и словно не замечая сгу... сгустившегося вокруг напряжения. Но его не забыли, несмотря ни на что. Да и как забыть одного из немногих истинных членов королевской фамилии? Что? Какой-какой фамилии? Я медленно повернулась и уставилась на поджавшего губы Эрдала так, как если бы он подложил мне большую свинью вместо сочного поросенка, да еще такую грязную, жирную, толстую и отвратительно громко хрюкающую, что мне, ей-богу, тут же захотелось кого-нибудь прибить. — Ах, милорд, значит! Вот же, ё-моё! А я-то дура, думаю, откуда вдруг взялись его недавние странности. А тут вон, оказывается, в чём дело. Милорд, блин! Я... Под моим взглядом файс едва не отступил на шаг, а Рик, поняв, что нечаянно выдал страшную тайну, поспешно прикусил язык. — гайды я просто... — Что? Хищно прищурилась я машинально нашаривая на поясе что-нибудь острое. Забыл сказать? Запамятовал и ни разу не вспомнил за время нашего плодотворного сотрудничества? Или посчитал, что твоя принадлежность к королевскому дому никогда не всплывет? А зря! По весне, как говорят, все всплывает. В том числе и всякие там милорды, Так кем именно ты приходишься, его величеству друг мой? — Какой вы с ним степени родства, а? Мне прям любопытно стало. Фаис обреченно вздохнул. — Его мать была моей, стар... моей сестрой, младшей, если тебе интересно. Но я этого не просил и никогда не пытался войти в королевскую свиту. Не мое это. Собственно, поэтому все последнее время я торчал исключительно в фарлеоне хотя бы там, где еще не все в курсе этого дурацкого титула. — Дядюшка, значит? — угрожающе процедила я, наконец-то отыскав рукоять метательного ножа. — А я-то все голову ломала. Чего это ты вдруг с его королевским величеством на такой короткой ноге? Он с тобой даже планами делится. — «Совместные воспоминания устраивай, чины тебе подкидывают один за другим. Оказывается, вон оно, как интересно-то!» — Гайден. Файс поднял голову и устало посмотрел. «Так пристально, невесело, и с таким странным выражением, что на миг мне даже стал... показалось, что он не станет возражать, если я все-таки кинусь в него чем-нибудь тяжелым». «Ну скажи, что от этого изменилось?» Я стал страшнее, дурнее, или, может, поменял свое к тебе отношение? Черт, куда только подевалось мое раздражение. — Нет, но я думала, ты приличный человек, Фаис, — вздохнула я, разом опуская плечи. — А ты, оказывается, милорд. — Ты, между прочим, тоже, по крайней мере, для скоронов. Я вздохнула снова и, окончательно успокоившись, вынуждено признала. — Да, на меньшее я не смогла их уговорить. — Ну вот видишь... — поразительно мягко улыбнулся Аркан и сделал осторожный шаг навстречу. — К тому же я о тебе тоже много не знал. Вернее, как оказалось, почти ничего не знал до недавнего времени. Так что можно сказать Маквиту. — Да иди ты лесом! — буркнула я, после чего увидела огорченное лицо Рига и как-то очень остро осознала, что моя маска канула в полную неизвестность. — Блин, придется новую искать! парню у кого-нибудь есть запасная? Братики приглянулись и неловко кашлянули. — Блин, два раза! — без лишних слов поняла я, и, отвернувшись от неловко подошедшего паеса, полезла рыться в куче сваленных в углу мешков, где наверняка притулился и мой походный котуль, в котором точно должна найтись пара-тройка вязаных шапочек. Вот же незадача! И куда я ее могла... Ах, вот оно! Вы... Выудив из горы вещей знакомую котомку, я тот же сунула туда нос, старательно ворошав мне многочисленные шмотки в поисках одной единственной, но очень нужной. — А для меня там, случаем, ничего нет? — вдруг ехидно осведомились у меня прямо над духом причем откровенно рыкующим еще не утратившим звериные нотки голосом. Например, штанов или пар исправных сапог. Босиком-то по земле не больно приятно. А потом чья-то наглая рыжая морда высунулась из-за спины и с интересом заглянула в мой мешок. — Сгинь, беспортошная команда! безлобно отпихнулась я, но потом добросовестно вытащила из кучи еще один мешок, Выудила оттуда широкие кожаные парки и, не оборачиваясь, сердито всунула в протянутые руки. — На, надевай, зверюга, и избавь меня от снохшивательного вида твоего обнаженного тела, вопреки всему опять оказавшегося от меня неоправданной близости. Мэйр, хихитнув, бодро чмокнул меня в щеку и, обретя желаемое, тут же отскочил, чтобы не получить локтем по причинному месту. А потом, торопливо шурша одеждой, с наигранным огорчением вздохнул. — Жаль, у меня никак не получается тебя соблазнить. Наверное, я далеко не так хорош, как некоторые. — Ты просто бесподобен, — рассеянно отозвалась я, наконец-то выудив свою драгоценную маску. — Но, к несчастью для тебя, на Мире мои матриманальные планы не распространяются. — Она Хвардов с нескрываемым интересом осведомился Лок, едва примчавшись в палатку, с жарко дышащим болком и прямо у всех на виду перекинувшись. Отыскав второй мешок, я без напоминаний выудила оттуда еще одни штаны, после чего невозмутимо повернулась и торжественно вручила переминающемуся оборотню. На Хвардов тоже, тем более на накровных братиков которым порой ужасно хочется накострелять по волосатой холке. «Серый или рыжий?» — педантично уточнил мэйр, как раз застегивающий ремень и напряженно оглядываясь в поисках сапог. Игнорируя растерянный взля... вид Фаиса, я спокойно оглядела роскошный торс Мире, особенно уделив внимание крепкому прессу, Затем также спокойно оглядела торопливо одевающегося хварда и пожала плечами. А есть разница? От такого ответа они поперхнулись одновременно, причем Лок так и не успел застегнуть штаны, замерев в довольно двусмысленной позе, и силясь хоть как-то понять мою вопиющую мысль. Стесняться моего присутствия он давным-давно перестал. Побродив целыми сутками похорону в тесной мужской компании, трудно было не привыкнуть к некоторым особенностям его физиологии, причем и мне, и ему. Так что, если по первости он старался перекидываться в каких-нибудь кустах, дабы не смущать меня видом своего крепкого, правда, изрядно волосатого тела, то теперь его не ломало сбросить волчью шкуру прямо возле моей постели. тогда как Мире по нашему общему мнению, вообще не знал, что такое стыд. Другое дело, что файс наблюдал моих орликов, подобным амплуа, впервые. И другое дело, что у него неприлично отвисла челюсть, и как-то занятно округлились глаза. Причем на какой-то момент там даже промелькнуло что-то похожее на испуг. Но при виде моей невозмутимости довольно быстро сменилась растерянностью, затем раздражением и, наконец, глубокой задумчивостью. «Что — Что? — вопросительно подняла я бровь, когда оборотни дружно на меня уставились. — Я что-то не так сказал? — Ну да, не сказала, а именно сказал. Теперь я уже не гайды, а очень даже гай которому тем более не пристало смущаться побратимов и которому вообще до одного места их нагота. — файс зови своих магов! — спокойно велела я, когда фантомы с тихим смешком отдали честь, приветствуя появление Гая. — Рик, ты с ними знаком? — Конечно. В своем деле они одни из лучших. — Лучше тебя? — Кое в чем кивнул мастер Драмт, рассеянно пригладив штрепанную шевелюру. Лейс считается прекрасным специалистом в области пространственной магии, тогда как Рейде, по слухам, обладает одним из самых емких резервов во всей магистерии, а еще практикует процесс обмена Дейрием. Если Милорд Файес обещает их помощь, то со вторым пространственным коридором проблем действительно не возникнет. Я на мгновение задержала взгляд на его исхудавшем лице. — Сам-то как? Справишься? — С их помощью — да. Без тени сомнений отозвался маг. — Правда, накопителей у меня больше нет. Но если ты согласишься, без вопросов, мне не в лом. Только... — Черт, Фаис, ты еще, все еще здесь? Аркан удивленно повернул голову, а я заметно нахмурилась. — Оглох, что ли? сказано ведь было зови своих а ты не мычишь не телишься не так у нас много времени чтобы фигней страдать и ждать пока они шнурки погладят а ладно Поняв, что ирдал сегодня откровенно тормозит я поморщилась и оглушительно свистнула, а когда в палатку заглянул дей сухо велела зови их мы готовы к разговору оборотни как раз затянувшие последние завязки. Дружно фыркнули, остальные фантомы добродушно хмыкнули. Дэй понятливо кивнул и снова ненадолго исчез. Но уже через пару синов вернулся обратно, вместе с Эреем и двумя незнакомыми магами, на которых я, естественно, возрилась с нескрываемым любопытством. Правда, перед этим, благоразумно усевшись на топчан и, придвинувшись поближе к безмятежно спящему Лину, рядом с которым мне не требовался никакой амулет, скрывающий ауру. Вошедшие оказались холеными мужчинами неопределенного возраста. Внешне они выглядели лет на тридцать пять-сорок, но в реальности могли быть постарше Рига, раза примерно в два. Один светловолосый и синеглазый, как молодой викинг, вдруг решивший избавиться от, от мощной мускулатуры и надеть вместо личины непревзойденного силача смазливую маску очаровательного пастуха Леля из сказки о Снегурочке. Второй, напротив, жгучий брюнет с пронзительными черными глазами и спокойной улыбкой человека, хорошо знающего себе цену. Оба были одеты в легкие, изрядно дорогие камзолы, нейтральных, сине черных тонов, никакой брони они не носили, и вообще выглядели так, как если бы их сдернули на войну прямо с королевского приема. Я незаметно поморщилась, а когда они наскоро оглядели всех присутствующих и слегка наклонили головы, обреченно вздохнула. «Господа фантомы!» — негромко поприветствовал нас светловолосый. Потом повернулся к Фаесу и чепорно добавил. — Милорд, ближе к делу, Лэйш. Довольно сухо отозвался Аркан. — Вашу задачу я примерно обрисовал, так что повторяться нет необходимости. Но мастер драм желает уточнить подробности, а господа-фантомы хотят удостовериться в том, что вы им подойдете. — Я все внимание, милорд, — ничуть не оскорбился жест... жестким тоном ма... Фаеса Мак. Второй, что удивительно, лишь согласно наклонил голову и даже не вякнул о том, что бывший Эрдал с ходу ткнул их мордами в грязь. Я изучающе взглянула на старого друга и вынужденно признала, что последние события заметно его изменили. Пару месяцев назад он был другим, более близким к народу, что ли, ругался, ворчал, как все обрыжал потихоньку, а теперь вон как стоит плечи расправлены спина неестественно прямая лицо бесстрастное и такое же выразительное как у придорожного камня фиг что по такому прочитаешь, а уж руки сложил на груди так непримиримо что я смутно заподозрил что где то это уже видела впрочем отвлекаться было некогда оба мага повернулись в сторону рига и изобразили полнейшее внимание. — Мне бы карту! — вдруг нахмурился Рик. Братики выразительно переглянулись. Мэйр скользнул к нашим вещам и спустя пару минут напряженного шуршания вытащил на свет Божий кем-то старательно сложенную карту. Ту самую, из старого походного шатра, о которой кто-то заранее подумал, аккуратно упаковал и впихнул в одну из многочисленных сумок, как будто точно знал, что она понадобится. — Подожди, — буртнул Лок, когда понял, что положить ее просто некуда, и тоже полез рыться в вещах. Я пару мгновений понаблюдала за его согнутой в три погибели спиной, но потом опомнилась, вытащила из-под себя все тот же, неизвестно, кстати, чей, плащ, и, негромко свистнув, кинула оборотню, чтобы постелил. Лок машинально поймал, посветлел лицом и тут же разложил подложку, на которой мэйр без промедления пристроил карту, умудрившись сложить ее так, чтобы на плаще поместилось только самое необходимое. Мы дружно на нее уставились, почти одновременно придя к одинаковым выводам, и как-то резко озадачились. Но потом я первая сползла на пол и, устевшись, по-турецки вяло махнула остальным. — Садитесь так. Подушек под задницу нет и не будет. Впрочем, если кому-то удобнее стоять, ради бога. Только не нависайте сверху. Фантомы без единого слова последовали моему примеру. Оба оборотня, выразительно переглянувшись, с одинаковым рвением кинулись вперед и довольными улыбками плюхнулись рядом со мной, застолбив почетные места до того, как кто-нибудь опомнился. Причем Мэйру повезло больше, потому что шустрый Мире успел сесть по левую руку, отчего Лок, соответственно, тут же насупился и недовольно заворчал. С короны без спешки расстелись вокруг ерничающих хвардов. файс поколебавшись Тоже плюнул на приличие и занял место напротив меня. А вот магам такой способ обсуждения проблем пришелся не по вкусу. Они явственно поморщились и чуть было не изъявили желания постоять. Но потом перехватили насмешливый взгляд Аркана и обреченно вздохнули. А еще через пару синов наша компания склонилась над подробной картой окрестностей. Мы находимся здесь. Рик уверенно ткнул пальцем почти в центр степи, чуть ближе к ее южным границам и довольно далеко от русла извилистой Кайры. Первый коридор я прокладывал максимально возможным по длине, чтобы оказаться подальше от плата. Экономить не было смысла, потому что во второй раз такого большого прыжка у меня бы не получилось. Разумеется. Скупо обронил мастер Лейш окинув карту взглядом опытного инженера-конструктора. — Где планируете открывать новую точку выхода? Рик оглянулся на меня. — Пока не решили. Это зависит от... — В первую очередь от вас, — твердо сказала я, прижимая лин к груди. — И от того, насколько далеко вы сможете провести коридор, обеспечив людям безопасность. — Вы готовы перенести нас в любую точку степи? — впервые подал голос мастер Рейде и взглянул в упор своими черными глазами. — Полагаю, в таком случае именно вы и есть Ишта? — Вот теперь на мне уже скрестились все взгляды. Я кивнула. — Ну да, конечно. Эту парочку я на прошлом совете в глаза не видела. — Значит, и они меня не видели тоже. Соответственно, ни черта не знают и могут только предполагать, кто из фантомов тут самый-самый. Интересно, откуда файс их выкопал? Прямо из магистерии позвал? Или же во время совета они были очень заняты и просто не смогли прийти? Я спокойно выдержала чужой взгляд. — У вас есть в этом какие-то сомнения? — Уже нет, — загадочно улыбнулся мастер Рейде, с любопытством покосившись на пустоту над моей головой. — Хотя ваше Дейли закрыто настолько хорошо что я при всем желании не могу подтвердить или опровергнуть ваши слова. Сколько вам потребуется времени, чтобы построить коридор? Вопрос в расстоянии, — не применил вмешаться светловолосый маг. Чтобы определиться с ресурсами, нам надо точно знать, где будет открыта точка. Рик, я выразительно посмотрела на друга. Мастер драмт нахмурился. Вообще-то я думал, что к самим братам подходить не стоит. — Это было бы глупо, — ровным голосом согласился Ас. — Вы окажетесь там одни, а кто выйдет навстречу, неизвестно. Сейчас около полудня, но на работу тебе потребуется время. Еще какое-то время, на то, чтобы прошли наши войска. Значит, основные силы подтянутся уже ближе к вечеру. Учитывая возможности местных тварей, полагаю, лишний раз рисковать не стоит. Логичнее было бы открыть коридор на расстоянии хотя бы одного оборота ходьбы от гор. — Не возражаю. Тут же кивнула я. Ас опередил меня буквально на мгновение. — Рик, справишься? — Я же сказал. — Очень хорошо. Тогда у меня к тебе другой вопрос. Как именно ты планируешь открывать коридор? Мастер драмт пожал плечами. — Как в первый раз. Точка выхода будет здесь, в лагере. — Думаю, для мастера Лейша и мастера Рейды не составит большого труда перехватить мое заклятие и обеспечить стабильность арки. — Мы готовы взять на себя основную нагрузку, — тут же добавил Светловолосый. — У нас с тобой достаточно накопителей и иных резервов, чтобы обеспечить полную поддержку коллеги. Нак — Накопители Триона? — Заинтересованно вытянулся ли Рик. — Именно. А Спираль Койша и Спираль Койша заодно. — А заодно. — Ого! Она же существует в единственном экземпляре! Вы рискнули разорить магистерию на такое сокровище? Маги одновременно улыбнулись. Для такого дела нашим мэтрам пришлось наконец растрясти свои запасы. Тем более, когда в совет пришла срочная депеша с прямым приказом короля. Попробовали бы они дальше упрямиться. Рик неприлично присвистнул. — А когда пришел этот приказ, не подскажете? — Сегодня утром. Мастер Рейде улыбнулся чуть шире и, кинув в сторону молчаливого файса быстрый взгляд странно хмыкнул. — Как вы понимаете, коллега, после этого даже мастер Динь не рискнул возражать э слишком громко, в результате чего мы смогли прихватить упомянутый вами образец без особых препятствий. — Какая у нее мощность? Жадностью подался вперед Рик. — Испытания уже проводили? — Разумеется. Они закончились месяц назад. Поверьте, мощность достаточная, быстродействие приемлемое, отдача минимальная. Сам проверял. — А емкость? Я чуть не рассмеялась, услышав в голосе друга неподдельное любопытство. — Но что поделать? Рик просто фанат всевозможных новинок. Обожает все новое и необычное и всегда стремится вперед, упорно тянется за мечтой. Неудивительно, что упоминание о какой-то диковинке заставило его позабыть обо всем остальном. Малознакомые чародеи снова переглянулись, и, правильно опознав причины интереса Рига, улыбнулись почти снисходительно. — Мастер драмт не волнуйтесь, емкость спирали превышает ваши самые смелые ожидания. Нам прекрасно известно, что именно вы стояли у истоков ее создания. Но затем, по некоторым причинам, ушли в сторону боевого использования принципа Дебоа. Но будьте уверены, ваше творение было доведено до ума, испытано и проверено не раз, а кое в чем еще и усовершенствовано. в купе с четырьмя накопителями Триона, полагаю, мы сумеем установить пространственный коридор хоть до самой пирамиды единственное чего нам не хватало это точки отсчета и возможности самостоятельно попасть в нужное место степи дабы установить первые опоры но если господин фантом готов их предоставить я снова кивнула будет вам точка в любом месте какое захотите тогда и проблем никаких нет я удостоилась чуть более глубокого наклона светлой головы необходимо только определиться с векторами сил обговорить время и уточнить разницу в полярности заклятий. — У вас будет возможность сохранить стабильность коридора, несмотря на близость хаотических энергий? — спросил Рик. — Со спиралью, безусловно. — Тогда предлагаю построить арку следующим образом. Мы с братьями, почувствовав себя разом неудел, выразительно переглянулись и дружно хмыкнули. О чем теперь велась речь, можно было понять лишь очень приблизительно. Но увлекшиеся обсуждением маги, явно оседлавшие любимого конька, этого даже не заметили. А потом вообще углубились в такие дебри и понесли вдруг такую тер терминологическую ахинею, что я зябко поежилась и искренне порадовалась за то, что мне повезло не родиться волшебницей. Глава восьмая Когда наши мудрые маги начали сыпать совсем уж непроизносимыми словами, у меня не выдержали нервы. А потом и голова начала пухнуть от обилия совершенно непонятной, ненужной и абсолютно лишней информации, которой я при всем желании не смогла бы воспользоваться. Братики мои вон еще хоть что-то пытаются сообраз сообразить. Отдельные термины даже понимают, пытаются разобраться в тех зубодробительных формулах, которыми наши многомудрые чародеи вдруг начали без предупреждения оперировать. Даже Дэй с интересом прислушивался, явно найдя для себя в этом немало любопытного. Одни оборотни откровенно скучали, да и Рэй с Роданом незаметно зевали в кулак, селись не вывихнуть себе челюсти. Но если упростить, то активно обсуждаемый план выглядел примерно так. Пришли, что-то, опустим точную формулировку, начертили, что-то другое, подробности снова опустим, озвучили, потом помахали руками, ну, в смысле, поделали некие пасы что-то куда-то отправили, отослали и даже, какой кошмар, послали по известному адресу. Потом двое других магов все это безобразие подхватят, усилят, что-то там поменяют, чтобы Рик не, кстати, не сомлел без помощи накопителей. В крайнем случае пополнят резервы от накопителей Триона, потом они скоперируются все вместе, сделают еще что-то, звучит совсем матерно, поэтому дословный перевод не предлагаю. наконец все это вместе Слипнется, прилепится и как-нибудь образуется. А после этого мы, имея в виду себя и других далеких от магии субъектов, как и в прошлый раз, увидим еще один пространственный коридор, только гораздо больше, круче, мощнее и вообще, чем первый. Короче, нам обещали все в одном флаконе и даже без негативных последствий. Сомнительно, конечно, но аргументов для возражения или споров у меня, как вы понимаете, просто не нашлось. Поняв, что обсуждение деталей грозит затянуться надолго, я осторожно положила Лина досыпать обратно на топчан, а сама, успокаивающе махнув братьям, потихоньку вышла. Хотелось подышать свежим воздухом, потому что голова трещала уже по швам. Недавнее видение окончательно вывело меня из равновесия, да и стойкий недостып делал свое черное дело. В итоге, в какой-то момент я почувствовала, что прямо сейчас банально отрублюсь, и решила не ронять престиж фирмы в глазах незнакомых магов. — Ты куда? — не кстати, испортил мои планы Фаис, упрямо выбравшись следом. Я зевнула и мотнула головой. — Пока никуда. Сейчас тряхну навеянные нашими магами грезы и сразу вернусь. Полагаю, они там и без меня прекрасно обойдутся. К тому же я ни демона в этом не понимаю и, думаю, ничего не потеряю, если ненадолго исчезну. Фальс встретил мой отчаянный зевок легким смешком, но тут же нахмурился. — Ты когда спала в последний раз? — Спал, — недовольно поправила я упрямца. «Фай, сколько можно?» «Тут все равно посторонних нет», — непримиримо буркнул он, мельком покосившись на караулищих возле палатки девушек с коронок, насторожно следивших за каждым нашим шагом. Правда, они честно не вмешивались, и Эрдала за руки не хватали. Помнили, что я просила его не трогать. Поэтому он успокоенно отвернулся и совсем обнаглел. гайда дам в морду!» — сухо пообещала я, не поворачивая головы. — Еще раз ошибешься, пеняй на себя. Файс прикусил губу. — Извини, мне трудно привыкнуть. — Че ты вообще выскочил? Все еще хмурить покосилась я. — Тоже засыпаешь на ходу? Или боишься, что я сдерну отсюда, как только все отвлекутся? — Я просто хотел поговорить без свидетелей. — Опять? — Мы не закончили в прошлый раз. Негромко отозвался Аркан. — Я не думаю, что в ближайшее время снова появится такая возможность. И мне хотелось бы кое-что уточнить. Вернее, у меня снова появились вопросы. — Гайде... — Черт! Он... Но он сам напросился. Резко замахнувшись, я без лишних слов двинула его по морде. Как и обещала. Он, правда, в последний момент ловко увернулся а его левая скула счастливо избежала встречи с моей перчаткой. Однако подлой подножки Файс все-таки не заметил и явно не понял, что я уже давно перестала играть по правилам, в результате чего благополучно опрокинут на спину, и теперь довольно растерянно изучал прижавшиеся к его горлу лезвия ножа, которое совсем не выглядело поводом до нелепых шуток. Еще одно слово и ты отправишься обратно к господину Георсу, — сухо сообщила я. А мои суровые девочки тем временем подошли ближе и всем видом показали, что готовы тащить наглого приставалу на Аркане вплоть до самого лагеря Святош. Мое терпение далеко не бесконечно, поверь. И за сегодняшний день ты его почти исчерпал, так что или ты держишь язык за зубами, или немедленно возвращаешься, третьего варианта не дано все понял файс оценив по достоинству и угрозу в моем голосе и группу поддержки и остроду остроту одарона неожиданно хмыкнул да я едва не забыл с кем имею дело но теперь вспомнил что гай всегда был наглецом наконец то дошло он им и остался заверела я старого друга Немедленно убирая клинок в ножны и подавая взамен руку. — То, что ты видел меня в ином облике, еще ничего не значит. Я умею быстро менять свои маски, поверь. И не делай больше таких ошибок. Договорились? — Хорошо, как скажешь. Вот и ладушки. Я проследила за тем, как бывший эрдал поднимается с земли, небрежно отряхивая рукав, и оставила рукоять, нажав в покое Так зачем ты все-таки вышел? И с кем именно хотел переговорить без свидетелей? Файз испытывающе посмотрел. — Вообще-то я хотел поговорить с Гайдем. Заметив мои сузившиеся глаза, он снова хмыкнул. — Но раз здесь есть только Гай, то делать нечего. Придется спрашивать у него. Не возражаешь? Я кивнула. — Валяй, все равно же не отвяжешься. Так что тебе осталось непонятным? — Как ты относишься к Ригу Драмту? — Он мой друг, а что? — Друг? И только? Я чуть не споткнулась на ровном месте, а потом обалдела, обернулась и во все глаза уставилась на неподвижное, какое-то чужое лицо, в котором не осталось почти ничего от того сурового, жесткого, но по-своему милого дядьки с которым мы столько времени провели бок о бок в Фарлеоне. Этот стальной взгляд, поджатые губы, чуть прищуренные глаза, в которых снова тлеет зарождающееся раздражение. — Фаес, ты что, ревнуешь? — несказанно изумилась я, осознав истинную подоплеку невинного с виду вопроса. Аркан недовольно промолчал. — Неужели правда? Ты и вдруг ревнуешь? и снова в ответ тишина. — Черт возьми, это что-то невероятное, — оторопела я, — и совсем на тебя не похоже. То ты в шоке от самых простых вещей, хотя, казалось бы, давно пора привыкнуть. То не веришь очевидному, то теперь глупости всякие спрашиваешь. Он неопределенно повел плечом и подчеркнуто уставился куда-то мимо меня. — ах Я окончательно выпала в осадок, так и не дождавшись от него ни словечка. — Фаис, честное слово, ты меня иногда просто поражаешь. У тебя что, отцовские чувства вдруг проснулись? Или что-то еще в одном месте заиграло? Откуда такое волнение? Что за тон в конце концов? Из чего это ты вдруг решил, что я буду перед тобой отчитываться? — Ты не ответил на мой вопрос да блин не ответил потому что не знаю что на него отвечать файс нахмурился как я должен это понимать да никак фыркнула я оглядев его с ног до головы словно чудо какое то с каких это пор тебя стало волновать моя личная жизнь из какого перепугу ты вдруг решил что я должен тебе докладывать значит нет я тяжело вздохнула и будучи не сила их понять мужчин покачала головой. — Какой же ты дурак! Если тебе так интересно, то да. Рик — мой старый друг, который стал именно другом еще во времена нашего совместного похода к Айдовой расщелине. Продолжал терпеливо им быть во время моей поездки в Рейдану и даже изъявил желание побрататься, вступив в ряды фантомов на законных основаниях. файс вздрогнул и неверяще обернулся что он захотел стать фантомом я закатила глаза файс я тебя умоляю Ну что за блаж вдруг пришла тебе в голову оборотни так шокировали своими голыми задами что ты теперь пер встречного подозреваешь в желании побывать в моей постели что за допрос в самом то деле ты бы еще спросил сколько ухажеров у меня было за все это время что я здесь Он медленно наклонил седую голову и откровенно выжидательно уставился. Да так выразительно, что я чуть не сплюнула ему на сапоги. — Кретин! — и это все, что ты мне можешь сказать? — вопросительно приподнял брови Файлс. — Болван, дурак, старый циник и беспринципный хам! С готовностью продолжила я, спокойно выдержав его пронизывающий взгляд. — Что еще добавить, чтобы тебе стало понятно? «Послать в открытую? Хорошо. Выбирай, насколько именно букв. Ты ведь знаешь, мне не в и большой словарь русского мата на одном дыхании процитировать. Да и с Дарном мы давно на короткой ноге. Он даже несколько новых выражений узнал, когда имел наглость перепираться со мной на эту волнующую тему. Так что?» Какое-то время мы бодались взглядами, как два упрямых бычка. У меня просто в голове не укладывалось, что Файлс вдруг озаботился данным вопросом. Более того, никогда раньше он не позволял себе ничего подобного. А тут просто не знаешь, как от него отвязаться. Упрямый старый черт, упертый, как баран, да еще и недовольный тем, что я посылаю его куда подальше. Блин, нашел время. Устав играть в гляделки, я все-таки первой отвела взгляд после чего ощутила невесть откуда взявшуюся усталость, потерла не кстати разнывшийся висок и отвернулась. — Ты действительно дурак, Фаис, — со вздохом отошла я, — круглый, непробиваемый, да еще и подозрительный сверх всякой меры. Думаешь, это так просто взять и выкинуть все из головы? Думаешь, легко уничтожить половину себя? Или считаешь, что в моих привычках искать утешение на стороне? Неужели ты забыл, что я сказал тогда о Гайде? Или решил, будто я просто не к месту пошутил, когда сообщил, что пытался ее убить? Эх, файс Ведь ты был прав тогда. Но насколько бы проще мне жилось, если бы я все-таки сумел это сделать? Разом постарев сразу на десяток лет, я отыскала какой-то закуток, где даже моим девочкам было бы трудно что-либо разглядеть. Медленно опустилась прямо на землю и застыла, невидящим взором уставившись прямо перед собой. Боли, как ни странно, уже не было. Почти ничто не дернулось в груди и не завыло диким зверям. Дремлющие под землей твари надежно избавили меня от этой беды. Но вот тоска, старая, слабая, до отвращения живучая тоска все никак не хотела оставлять в покое как нарочно цеплялась лапами за каждый намек, каждую тень воспоминаний. Иступленное грызло нутро, пыталась царапаться, кусаться. Теперь уже почти тщетно. Зубы-то я и давно вырвала. Однако она упорно не желала сдаваться. И даже сейчас, когда повода никто не давал, снова проснулась, попытавшись одержать верх и хотя бы на мгновение вернуть меня в прошлое. Тихих шагов за спиной я даже не услышала и не поняла, в какой именно момент Файс бесшумно опустился рядом. Прямо так, на землю, упершись в нее коленками, а потом осторожно обнял меня за плечи и прижался лбом к моему затылку. — Прости. — Я чуть не вздрогнула от тихого едва слышного шепота прости меня за все за память за ту ошибку за боль я не хотел ее причинять никогда только не тебе пожалуйста гайды прости меня за это я не видела его лица файс очень некстати оказался за моей спиной но прикосновение чувствовать пока не разучилось и не разучилось ощущать болезненный надлом в чужом голосе, который он даже не попытался скрыть. Казалось, старому воину мучительно стыдно за совершенную не его руками ошибку. Казалось, эта вина съедает его изнутри, делает мягче, слабее, уязвимее и беззащитнее, конечно, причем настолько, что я даже не стала оборачиваться и напоминать ему о недавнем обещании прости — Ты просишь прощения не за себя, — грусть... с грустью поняла я, когда он прерывисто выдохнул. — Ты просишь сейчас за своего короля, старый преданный друг. Но это не твоя вина, Файлс. Это мы не смогли. Это я ошиблась. И это он не сумел остановиться, когда было важно просто поговорить. — Ты не понимаешь. Так же горько возразил Фаис, кажется, крепко зажмурившись и прижавшись еще теснее. — Ты так ничего и не поняла. Хотя в чем-то сейчас совершенно права. Я действительно говорю за него и от него тоже. Если бы я мог хоть что-то изменить, если бы ты могла его сейчас услышать, если бы хоть на мгновение поверила, что этого он для тебя не хотел. — А что он хотел, Фаис? Кого пытался уничтожить? — Теперь уже не знаю. Кажется, все-таки себя. Почти неслышно уронил аркан, и я ненадолго прикрыла глаза. — Я вижу, тебе сейчас нелегко. У тебя много забот, много трудностей. Много жизней висят на твоих плечах. И еще больше ответственности, которая давит сверху могильной плитой. — Поверь. Я понимаю, что это такое. Мне тоже доводилось, и немало, но я хочу тебе сказать... Нет, я должен тебе сказать, что в тот день король не хотел никого поранить. Клянусь, что это так, это просто ошибка, страшная, чудовищная, дикая своей невероятности ошибка, о которой он сейчас страшно жалеет и страстно желает все изменить. Понимание этого промаха его убивает, сводит его с ума, поверь, потому что он не хотел, действительно не хотел причинить тебе эту боль, ни тогда, ни потом. Ведь это была не его магия на плату, слышишь, не его. Он не хотел тебе навредить, понимаешь? Я тихо вздохнула. — Остай, файс мы с тобой об этом уже говорили. Хотел, не хотел, сам он сказал иначе, лично мне. Свидетелей при этом не было. И ты не можешь с уверенностью утверждать, что потом он не переначал эти слова по-другому. Тогда наш разговор был короток. Мне приставили к горлу меч, сказали, что узнали все, что нужно, и велели выметаться вон, пока еще осталась голова на плечах. Мне сказали, что все остальное неважно Сказали, что это не имеет никакого значения, и теперь оно действительно не имеет ни для кого, поэтому оставь, прошу тебя, мне все еще нелегко. Хотя бы ты оставь меня в покое, а с остальным я как-нибудь потом разберусь. За моей спиной раздался почти что стон, тихий, сдавленный, с трудом сдерживаемый, но от этого не менее мучительный. — Аллар, ну что я должен сделать, чтобы ты меня услышала? — Ничего, — невесело улыбнулась я. — Ты и так сделал все, что мог, и даже сейчас морозишь себе коленки вместо того, чтобы рявкнуть, как обычно, фыркнуть и побыстрее уйти, посетовав на мое упрямство и вечное стремление отыскивать неприятности на свою пятую точку. Но, как мне кажется, сейчас не время и не место для подобных разговоров народу вокруг много. То да сё. Так что, пожалуйста, не надо, файс Пожалуйста. Хотя бы ты не делай мне больно. Я ещё не готова вступать в дискуссии на эту тему. Пожалей меня, ладно? Хотя бы сегодня. Хотя бы сейчас. Если, конечно, мои желания хоть что-то для тебя значат. Старый Рейзер вздрогнул, как от удара, а потом медленно отодвинулся. Хорошо. Я больше не буду ни о чем напоминать сегодня. Я не хочу причинять тебе боль. Никогда не хотел Ни одного дня. Но когда все закончится, когда появится такая возможность, ты поговоришь с ним, гайда Поговоришь с королем? Один-единственный раз, когда ему не нужно будет изобретать благовидные предлоги или придумывать какие-то глупые оправдания, чтобы тебя увидеть. Ты сделаешь это. — Пожалуйста, ради меня. Я опустила голову. Спорить сил больше не было. — Возможно, один раз, если будет время. — Мне этого вполне достаточно. Пайс прерывисто вздохнул, а потом все-таки пересел так, чтобы видеть мое лицо, а потом, порывшись за пазухой, бережно вложил в мою ладонь что-то теплое. — Возьми, я хочу, чтобы ты его взяла. — Что это? — Амулет. — Что? Я же вздрогнула, обнаружив в своей ладони до боли знакомый сапфир на золотой цепочке. — Ты спятил? Снова пытаешься мне его всучить, как будто больше некому? Ты же давно вернул. Ты должен был. Фаис! — Тихо, — придержал мою руку старый друг, когда я попыталась ее отдернуть и выбросить королевский кулон подальше. — Остановись, Гайда. Не шуми, пожалуйста, не надо. Ты обещал. Гайда, да послушай же ты. Перестань делать глупости. Хотя бы раз в жизни выслушай меня до конца. От неподдельной досады в его голосе я прикусила губу и прекратила вырываться. Спасибо. Устало вздохнул Аркан, а потом сжал мою ладонь, чтобы она обхватила амулет покрепче, и пристально посмотрел. Так остро, так пронизывающе и неожиданно тревожно что я ненадолго оцепенела. — В королевском роду у каждого есть такой амулет, у короля, у его супруги, детей и всех ближайших родственников, даже у меня. Это непростой амулет, ты правильно догадалась. Но у него есть одно редкое свойство, ради которого я пришел сюда и прошу тебя взять эту вещь, чтобы хотя бы в ближайшие дни носить при себе. — Это амулет короля. — непримиримо буртнула я. — Это знак королевской династии. И это — вещь, которая может тебе помочь, если в том возникнет необходимость. — Да, и каким, интересным образом? Вместо ответа Фаис потянулся к вороту своей рубахи и достал оттуда точно такой же кулон. Просто брат-близнец, абсолютная копия. И даже золотая цепочка была выполнена, кажется. — Одним и тем же мастером-ювелиром. — Эти амулеты — большая редкость, — терпеливо пояснил бывший Эрдал, настойчиво сжимая мою ладонь. — Каждый из них сам по себе — произведение искусства. Но когда амулеты парные, в них проявляется еще одно свойство — то, о котором не знает никто, кроме редких посвященных, тем, кому он абсолютно доверяет. Понимаешь? Я тяжело посмотрела. А мне-то что с этого? Однажды он уже был тебе подарен в знак расположения дружбы, надежды и, возможно, чего-то большего. Но сейчас не об этом. Не хмурься. Просто дело в том, что пара таких амулетов может работать не только как маяки, не только позволяет одному человеку определить местоположение другого, но и при определённых условиях способно открыть узкий, небольшой Точно рассчитанный портал. «Чего — Чего? — озадачилась я. Файс снова вздохнул. — Очень скоро ты отсюда уйдешь. Одна. Почти без защиты. Твои братья не смогут пойти с тобой. Я как бы не хотел. Тоже. Но если у тебя будет этот амулет, я в любой момент смогу прийти на помощь. Где бы ты ни была, как бы далеко не находилась. — Это не потребует от тебя лишних усилий. Когда понадобится, просто сожми его в руке и пожелай меня увидеть. Я приду. Сразу. Из любой точки Вуалара. Клянусь. Именно ради этого я и прошу сейчас. Возьми. Потому что я не хочу, чтобы с тобой снова что-то случилось. То есть ты хочешь, чтобы я его взяла только ради того, чтобы, если потребуется в один миг оказаться рядом озадаченно переспросила я да беспокойно посмотрел файс очень осторожно убирая свои руки и тревожно следя за тем не появится ли у меня желание выкинуть его подарок в какую нибудь дыру только для этого На время я задумалась машинально перебирая звенья тонкой цепочки камень был теплым совсем как раньше Но он не светился пока. Видимо, нужно приложить определенные усилия хотя бы с одной стороны, чтобы он начал... Вот как ты его нашел, — запоздало догадалась я. — После того, как... — В степи. Искать ведь можно было до второго пришествия, а ты уже через пару дней вытащил его из собственного кармана. — Верно. Но тогда я нашел лишь его, без тебя. — Без тебя. Из-за близости твари сбились все настройки, поэтому нам пришлось немало помучиться, прежде чем стало известно, откуда пришел сигнал. — Еще бы, когда его Кахгар чуть не сожрал. — Кто? — чуть не вздрогнул в Фаис, но я только отмахнулась. — Не бери в голову. Скажи лучше, а если на другом конце провода будешь не ты, а, скажем, Ас или Рейс роданом амулет будет работать так же? Сможет их перекинуть ко мне по первому зову? — Нет. Хотя бы один человек из тех, кто его держит, должен принадлежать королевскому дому. — А двоих за раз он перенесет? Ну, например, тебя и кого-то из моих братиков, если приспичит. Файс нахмурился, подумал, а потом неохотно кивнул. — Думаю, да. Он и рассчитан всего на двоих. Правда, вес и размеры не имеют значения. Так что, если возникнет необходимость, к тебе на помощь мы придем вдвоем. Правда, только вдвоем, не больше. Но зато быстро, что очень немаловажно. Согласись. М -м — И это все? — Да. — тревожно посмотрел бывший эрдал. — И никакого больше подвоха? — Нет, клянусь. — Ну, тогда ладно, — уговорил. Неожиданно согласилась я. — Возьму ненадолго друг действительно влипну, а обратиться будет больше не к кому. Да и Ас, я полагаю, проголосует за обеими руками и ногами. Он без того и без того меня отпускать никуда не, х... не хотел. Я его понимаю, слабо улыбнулся Аркан. Сам бы никуда не пустил, если была бы такая возможность. Значит, я могу надеяться, что в этот раз ты не выбросишь его в помойку только потому, что он принадлежит мне. Не волнуйся вернув целости и сохранности. Ты мне, кстати, чей экземпляр отдал? Свой? Супруги? Я все еще не женат, — скупо напомнил он, отводя глаза. — Хотя, может, когда-нибудь и соберусь. А пока пусть побудет у тебя. Мне так спокойнее. Я уже без колебаний нацепила сапфир на шею и кивнула. Договорились и спасибо за заботу. Честное слово. У Файса вырвался такой облегченный вздох, что его, наверное, услышали на другом конце степи. Ну, на другом конце лагеря точно. Даже с короны за углом соседней палатки неловко зашевелились, не говоря уж о том, что порывом ветра меня чуть не снесло с насиженного места. Подметив непередома... непередаваемое выражение на суровом лице вечно ворчащего, бурчащего, а подчас и некрасиво ругающегося друга я насмешливо впыркнула. — Фаис, ты так громко радуешься, что это даже неприлично. Можно подумать, то только что сделала официальное предложение по всей форме, а я вдруг взяла и дала согласие на брак. У него тревожно дернулся уголок рта. — Неужели все еще боишься, что я... Неужели все еще боишься, что я выкину его кайдовой матери? — окончательно развеселилась я да кто тебя знает от гайды я такого может и не ждал но вот от фантома не боись фыркнула я упрятывая подарок понадежнее и заодно вовремя вспоминая о своей роли если обещал значит уже не выкину косми лядьку но обратно верну и если уж мне суждено в ближайшем будущем вляпаться в какую нибудь особенно глубокую задницу то не переживай Вместе там окажемся, всенепременно. файс тоже фыркнул. — Знаю тебя, ни капли в этом не сомневаюсь. — То же самое могу сказать о тебе. Получив нехилый тычок в бок, он, наконец, усмехнулся и ощутимо расслабился, как будто избавился, наконец, от терзающих его сомнений и убедился в том, что остановиться самоубийцей я вовсе не собираюсь. А потом упруго поднялся и как-то по-новому открыто улыбнулся. — Ну вот, теперь я хотя бы какое-то время буду знать, что ты ничего ужасного не, не творишь Да иди ты к лешему! С вырканем поднялась я, отряхивая испачканные штаны. — Леший — это кто? Вдруг заинтересовался незнакомым словечком файс А тебе есть разница? — Конечно. — Надо же знать, куда ты меня так упорно посылаешь. — Да я могу и на хрен послать. Меня не застолбит. Хочешь? — Не надо. — очень серьезно попросил Файс. — Боюсь, что это, если случится, то я очень долго не смогу вернуться обратно. Я аж закашлялась, услышав от неуслишком бойкого на язык Эрдала подобное изречение. Но потом подняла голову. Увидела его подозрительно блестящие глаза и негромко рассмеялась. — Ладно, уел. Будет тебе сказка про лешего. — Прямо сейчас? Неподдельно оживился он, снова поособенно усмеркнув глазами. Причем мне показалось, что они даже посветлели немного, стали ярче, живее. Как будто кто-то вдохнул в них новую жизнь, а вместе с жизнью и надежду Вот ведь, а с виду и не скажешь, что он так переживал. Я загрушенно вздохнула. — Похоже, придется сейчас, а ты от меня до самого вечера не отстанешь, требуя продолжения. — Из чего бы ты вдруг стал таким любопытным? Фай снова отвел взгляд и пробормотал под нос что-то невразумительное. — А я быстро огляделась. Приметила толкующих толкущихся неподалеку девочек, на лицах которых промелькнуло неподдельное облегчение. Заце, затем зацепилась за далекое море белоснежных плащей, обозначающих лагерь святош, и кивнула в ту сторону. — Давай провожу, все равно делать больше нечего, а по пути так и быть. Просвещу твою дремучую душу насчет некоторых персонажей наших детских сказок. — Только детских? идентично уточнил рано поседевший аркан. Я хмыкнула. — Пока да, а там посмотрим. Вдруг и они окажутся для твоего разума слишком тяжким испытанием. — Язва! — беззлобно фыркнул Фаис. — Но так и быть. Позволю тебе, пожалуй, себя прогнать. Все равно у меня есть способ добраться до тебя в любой момент. — Но ты и наглец! Смотри, передумаю! — Не передумаешь! — С потрясающей небрежностью отмахнулся он. — Ты свое слово держишь. А раз обещаешь хотя бы в течение нескольких дней не снимать мой подарок, значит, не снимешь. И никому другому тоже снять не позволишь. Так что пошли, Фантом, погуляем немного. Заодно расскажешь мне, что такое асфальт и кто такие черти. Все равно, как ты говоришь, делать больше нечего. А я давно хотел спросить у тебя, что же это такое. Честное слово, я даже растерялась, правда, только на пару мгновений, после чего посмотрела на невинное лицо старого рубаки, правильно подметила пляшущие в его глазах веселые смешинки, сплюнула, фыркнула, понебратски пихнула его в спину, а потом послушно двинулась в указанную сторону, мысленно перебирая русский фольклор и выискивая какую-нибудь особенно изощренную сказку, чтобы уж наверняка поразить чужое воображение. Глава девятая Уезжали мы из лагеря потихоньку, чтобы ни один белый прыщ не успел сообразить, что происходит. Сборы были недолгими. Едва маги Файлса расчертили на ровной земле умопромощительную сложную фигуру, арик трижды ее проверил и забрал у коллег половину накопителей Триона, рядом с нами материализовался неслышный и почти невидимый на фоне серых холмов Ур. Правда, не один, а с двумя собратьями по разуму, крупными серыми котами из стаи, которые, как оказалось, не сами по себе сюда примчались на всех парах. А это Ас в последний момент внезапно передумал, и навязал нам спутники Дэя, Эрея и Родана. Причем, по его словам, он отдал бы вообще кого угодно на это важное дело. Однако все мои телохранители на котах бы не поместились. Сами братики были вынуждены оставаться с остальными войсками. Мэйр и Лоб и Подавна. Без них оборотни, что кость без мяса. В итоге оставались только эти три гаврика. И именно им-то и выпала несказанная честь сопровождать нас с Ригом к черту, то есть кайду конечно, на рога. А разве с моими братиками можно спорить? Вот и я деликатно смолчала, понаблюдала за колдующими чародеями, которые в моей помощи всяко не нуждались, махнула радостно скалящимся Родану и Эрею, чтобы седлали Норга и Шера, а сама пока никто не видит. Шмыгнула за ближайший валун и сжала в кулаке, висящий на шее сапфир. «Алло! Первый, первый, я второй, как слышите? Прием!» «Что?» Буквально в то же мгновение выскочил на меня прямо из воздуха встрепанный фаес. В справном, прямо-таки королевском доспехе из Адарона, при поясе, при оружии, но только что без шлема за его спиной неохотно угасла крохотная голубая искорка тонкого изящного почти неощутимого и невидимого постороннему глазу портала выскочив из него как ошпаренный аркан тревожно заозирался завертелся на месте и только когда увидев меня в черной броне фантома неуверенно замерк э, э гай что случилось Я подняла кулон повыше, чтобы он смог убедиться, что не ошибся порталом, и невидным тоном пояснила. — Ничего, проверка связи. На меня уставились два расширенных, все еще полных беспокойства глаза. — А? — Просто проверяю, все ли работает, а то вдруг осечка, холостой ход или еще какая проруха. Надо же мне было узнать, что твой амулетик в порядке. Вот и позвал, чтобы убедиться. — Кто? — отчетливо ляснул зубами Аркан, как-то нехорошо переменившись в лице. — Ну да, теперь я могу спокойно заниматься своими делами, как и ты, кстати. Короче, спасибо за помощь. Можешь идти обратно... <къем> — А как ты обратно-то попадешь? — вдруг задумалась я. — У тебя в палатке третьего амулета в случае мне оставалось? — Чтобы раз — и там. Или же придется туда ножками? — Через весь лагерь. Едва взглянув на быстро каменеющее лицо старого друга, я поняла, что зря решила проверить работоспособность Сапфира, предварительно никого не предупредив, и поежилась. — Ой, черт! Чуть-то я об этом не подумал! Что, и правда все так плохо? Тебе придется пешком топать в обратную сторону? Мимо с коронок! Попутно объясняем как сюда пробрался, минуя все посты и заслоны. Фальс глубоко вдохнул, потом выдохнул, затем снова вдохнул, поглубже, чтоб не выматериться от души. Наскоро огляделся, правильно подметил торчащие из-за ближайшего валуна серые холки моих хранителей. Быстро сообразил, что к чему, и все-таки удержал рвущиеся с языка слова. С трудом, правда, однако у него все же получилось не нагрубить красивой леди в водородном доспехе. Хотя, может, получилось просто потому, что он отлично знал, упомянутые леди способна мгновенно выдать не менее неприличный ответ. Наконец он слегка успокоился и, смирившись с неизбежным, подошел ближе. — Уже уходите? Я незаметно перевела дух. — Да. — Пора. Коты добросят до места. — Ты все-таки не одна? Мельком покосился на толпу провожающих Фаес. — Ас настоял, чтобы мы с Риком взяли попутчиков. — Он прав. Уже совершенно спокойно согласился Аркан. — Но зачем ты меня... меня-то сюда выдернула? Как-то не верится, что только ради проверки? Я негромко фыркнула. — Ишь ты, не верится ему! — А может, попрощаться с тобой захотелось? — Неужели? — испытывающий взглянул Фаис. — Да, блин, скучно стало. Думаю, да дерну старого друга из-за стола, чтобы помахать ему ручкой. Он вздохнул. — Не ерничай, пожалуйста. На самом деле очень хорошо, что в мире есть кто-то, кто тебе дорог. Хотя порой самое трудное в том и состоит, чтобы это признать. И я очень рад за тех людей, перед которыми ты не боишься показывать свои чувства. Что? Искренне отаропела я. Файс, да ты ли это? Честное слово, порой мне кажется, что за эти пару дней тебя буквально подменили. Все люди меняются, грустно улыбнулся он. Просто чаще всего для этого приходится сильно разочаровываться или обжечься, или даже умереть. О, бана «Друг мой, ты в порядке?» Внезапно обеспокоилась я и тронула Аркана за плечо. «У тебя что-то случилось? Я на больную раны давлю. Кто-то из твоих знакомых серьезно ранен, да? Или, может, ты кого-то безвозвратно потерял?» Файс отвел глаза. «Разве что себя. Будь осторожнее, гайды Не тянитесь с порталом, следите за вратами». И будьте готовы к тому, что жрец все-таки рискнет нанести удар первым. — Если ты не проболтаешься, никто ничего не узнает. И пусть господин Алтар тоже пока побудет в неведении, хорошо? Ордену, в отличие от тебя, я совсем не доверяю. — А магам? За ними присмотрят, — спокойно отозвалась я, поправляя маску. — Аз с них глаз не спустит, будь уверен. А когда портал заработает, это уже станет неважным. Файл снова глубоко вздохнул, но потом вдруг шагнул вперед и крепко меня опнял. — Будь осторожнее, прошу тебя, дождись нас, ни во что не ввязывайся раньше времени, и обещай, что не станешь рисковать. — Ох, ну что ты со мной как с ребенком? — Обещай. Настойчиво продержал мои плечи Аркан. — Дай слово, что дождешься, и если возникнет необходимость, сразу, гайды сразу используй амулет. Обещаешь? Я тяжело вздохнула. Боже, как с тобой стало трудно. Еще полгода назад обругал бы сходу и попытался дать по шее. А теперь, может, я поторопился снимать маску, а, Фаис? Стал бы ты меня уговаривать, если бы не знал, кто я. Стал бы. ох ох, ох. ладно, ладно, я сказал. И не смотри на меня так, будто вдруг передумал и решил никуда не пускать. Все не удержишь. Файс, наконец, неохотно отступил. — Нет, не удержу. И в клетку, к сожалению, видимо, тоже не смогу посадить. Ты ведь всегда любила свободу, не терпела цепей и неуклонно шла вперед, ломая любые преграды, стоящие на твоем пути. — Вот именно! — усмехнулась я из-под маски. — Не хочу, чтобы ты стал для меня такой преградой. Так что пока, Файс, и... — Пожелай нам удачи. — Удачи. Послушно кивнул Аркан, отступая еще на несколько шагов. Помню о том, что я сказал. Я только улыбнулась, после чего натянула шлем, подхватила с земли крупного черного кота, досматривающего свои последние сны, проверила ножны, затянула ремни и, махнув на прощание старому рейзеру, быстрым шагом двинулась прочь. Что ж, пора. Все давно готово. Все на местах, все обговорено, обсуждено, подготовлено и только ждет сигнала вперед. Братья остаются здесь руководить и присматривать за своими. У хвардов по отношению к толпе неукротимых оборотней такая же серьезная задача. Маги тоже прекрасно осознают, для чего сюда пришли. Мы с Ригом и парнями двигаемся дальше. А Файс? Хм. Надеюсь, Аса должен ему какую-нибудь лошадку. Примерно через час мы уже были на месте, в выбранной Ригом точке, сравнительно недалеко от Неверона и окружающих его скал, которые с такого близкого расстояния казались особенно массивными. Серые коты, доставившие нас сюда, не спешили уходить. Ур волновался, его братья тоже нервничали, однако пока еще сдерживались, терпеливо сторожили нашу небольшую стоянку и изредка порыкивали, чувствуя легкую вибрацию, то и дело доносящуюся из-под земли. Рик, едва мы остановились, тут же с головой ушел в рисование. Дэй и Родан, стараясь никому не мешать, заняли круговую оборону, готовые встретить любого врага, который бы надумал испортить нам пространственный коридор. Я присела поодаль, под бок к неспокойному Уру, чтобы и его ободрить, и самой отдохнуть, да и Лину дать время восстановиться. Я знаю. Жрец уже не раз показывал себя сильным и очень опасным противником. Не думаю, что наш маневр останется для него грандиозной тайной. Однако сейчас все решала скорость. А мы пока пережали его на шаг. И это было нашим единственным козырем в затеянной богами игре. Призрачный брат на этот раз со мной не пошел. Он был нужен гору. Но я не переживала. Рисковать едва обозначенным корид... образованным коридором, как в прошлый раз, было бы глупо. Так что все к лучшему. Тем более без защиты меня не оставили. Я машинально потрогала теплый камень под рубахой и благоразумно убрала руку подальше. Второй раз выдергивать файса совсем не хотелось. Полагаю, за еще один ложный вызов он мне спасибо не скажет. — Тревожно, — подметив мое движение, встрепенулся Ур. — Нет, пока терпимо. — Не же чуешь? — Конечно. У нас ее под ногами море. Правда, пока только моя. — Твоя? — опасно прищурился серый кот. Я ткнула его локтем в бок, чтобы не е... не ерепенился, и сухо напомнила. Они меня признали, значит, теперь все мои. Точно так же, как и вы. Они — нежить. Просто другая форма жизни. И теперь, когда я стала лучше их понимать, она тоже принадлежит мне. Думаю, что они там сейчас... Что они там сейчас делают? — Жрут кого-нибудь, — недовольно буркнул хранитель. — Нет, Ор. Сейчас они осторожно окружают наш небольшой лагерь и тщательно следят за тем, чтобы по подземельям не пришли твари из Неверона и чтобы никто не нарушил наш покой, подобравшись сюда незамеченным. — Думаю, в преддверии ночи это более чем актуально. Ты согласен? Ур недоверчиво шевельнул хвостом. — Они нас охраняют? — Именно. А вторая часть этой армии сейчас также пристально следит за оставшимися в степи святошами И при первом же признаке угрозы мигом избавит нас от неудобных соседей. — «Ты настолько не доверяешь ордену?» «Я теперь никому не доверяю», — ровно подтвердила я. «Никому, кроме братьев, хранителей и тех, кто принес мне клятву на крови». «А Фаис? Я видел, как вы разговаривали перед уходом». «Он будет молчать», — хмыкнула я. «Как бы там ни было, но Фаис — человек слова, проверенный на вшивость много-много раз» поэтому он не станет просвещать господина Горона или его высокопреосвященство Георса касательно наших планов. — Думаешь, шпион все-таки есть? — тревожно дернулся Ур. — Непременно, брат, — недобро прищурилась я. — Вопрос только в том, кто это и как именно связан со жрецом, и где сейчас находится. Ур нахмурился. — Думаешь, он где-то рядом? — Он просто должен быть рядом, должен сунуться к нам, иначе от него не было бы никакого проку. А, возможно, он даже не один, и не исключено, что уже отослал сигнал хозяину о том, что у него не все ладно. — С короной никого не выпустит из зацепления, — задумчиво проговорил хранитель, окидывая пустую степь пристальным взглядом. — Ты прав. Хоть плотную охрану со святош-ас разрешил снять но за каждым карающим все равно тщательно следят. И за теми магами, которых привел файс следят тоже. — Почему ты взял одея сюда? Он бы гораздо больше пригодился в лагере. — да единственный из нас, кто закончивал магистерию, и кто имеет хотя бы приблизительное понятие о заклятиях, необходимых для открытия пространственного коридора. Он проконтролирует Рига. Так, на всякий пожарный. Я теперь по сто раз буду перестраховываться, чем рискну снова влипнуть. Поэтому и братья сейчас не со мной. Поэтому и фальса мы с собой не взяли. Поэтому и Локсмейром чутко следят за своими. Поэтому все так сложно. Ур странно покосился. — Ты стала гораздо осторожнее. — Еще бы! — невесело хмотнула я, перейдя на мысли речь. После того, как мы чуть не потеряли Лина, пришлось начинать подозревать всех и вся. Хранитель опустил взгляд ниже и бережно обнюхал сонного Лина. — Мне кажется, его Дейри стала немного светлее. Осторожно предположил он, убедившись, что маленький черный комочек по-прежнему крепко спит. — Гайда, ты заметила? — Нет, я не вижу Дейри. — Ох, прости, я совсем забыл. Но Лин действительно выглядит лучше. Я только вздохнула. Конечно, Лин выглядит лучше. Он, считает веки сутки подряд живет только за мой счет. И не тратит силы ни на что, кроме как на сон. Так что он и должен быть лучше. Даже потяжелел, кажется. Одна с ним только возникла проблема. Но вот как ее решить, я пока не придумала. Ур... «Что ты знаешь о магии смерти?» — внезапно спросила я. «Всегда ли темный маг — это обязательно некромант? Или, может, есть какие-то подвиды, специализиру... специализация или какой-нибудь другой признак, по которому они делятся? Чем вообще отличается некромант от, скажем, от мага разума? По аури эту разницу можно определить? Или тут требуется какой-то артефакт?» «Магия смерти». «Мрррр!» — задумчиво проурчал кот, устроившись поудобнее. «Сходу трудно ответить что-то определенное, но вообще-то считается, что магия, как таковая, не делится на белую или черную. Это понятие придумали люди, чтобы вна э внятно обозначить две ее... ну, равнозна равнозначные, как говорят, стороны. «Эйнарао и добарая?» — рискнула предположить я. — Верно. Хотя на самом деле язык, который для этого используется, всегда один. — Хочешь сказать, одна и та же магия может быть использована и для защиты, и для нападения? Как меч, кинжал, пистолет или базука? Разница лишь в том, кто держит его в руках? Ур благосклонно наклонил голову. — Кто-то возьмет меч для того, чтобы охранить свой дом от врага. Кто-то использует его, чтобы сражаться на арене и получать за это деньги. Отк... Кто-то воткнет кинжал в незащищенную спину, чтобы взять с тела тощий кошелек. Я хмыкнула. Но тогда получается, что на самом деле нет ни некромантов, ни маги смерти, ни темных магов, ни святош. Сила как бы была одна единственная, так и осталась. Вот только разные люди используют разные стороны. Скажем, кто к чему больше приспособлен, кто лучше понимает эрна, Эйнараэ, кому, наоборот, легче дается Добарая, а кто-то, как святые отцы, отыскали себе еще какую-то непонятную силу, которую упорно величают благодатью Алары. Ты это имеешь в виду? Да. Просто каждый человек судит о вещах по тому, что они для него значат, что именно приносят, пользу или вред, зло или благо, радость или горе. В смысле, если мне от магии хорошо, значит, она добрая, светлая. Если же плохо, то и магия вредная, злая и темная. И пусть все люди разные, но основополагающие понятия о добре и зле, у большинства из нас примерно одинаковые. Да и вера не дает слишком сильно отступиться. И как-то иначе трактовать каноны, да? Если блюдешь христианские, ну, то есть, аларские заповеди, не нарушаешь его завета Используешь магию для того, чтобы отрастить себе огород, помогать соседям, строить, созидать и творить, то ты, конечно же, белый и пушистый. А если вдруг придумаешь ненароком, как укокошить ближнего своего наиболее быстрым способом, то это спишется на естественное желание защитить свою жизнь. Что-то вроде того. Но чем старше и мудрее человек? тем лучше он понимает, что на самом деле особых отличий между разными видами маки нет. Ведь добиться своего можно разными способами. Что-то позволяет сделать это быстрее и легче, с чем-то, напротив, придется потрудиться. Сложность лишь в отношении к тому, что ты делаешь. Упрекаешь ли потом себя за сделанное? Гордишься ли тем, что сумел обойти каноны? Заорадствуешь ли? что у кого-то вышло медленнее и хуже. Или же для тебя важен один лишь результат. Некоторые мудрецы достигают такой степени осознания, что уже не различают понятий добра и зла, не видят смысла в отделении одного от другого, потому что этот смысл для них просто теряется, как теряется понятие меньших зол или свободы выбора зато вместо этого появляется понимание целесообразности твоих поступков единственного возможного и исключительно верного решения тогда как всякие эмоции по этому поводу просто не имеют значения понимаешь меня я поморщилась не очень хорошо попробую объяснить к примеру представь что ты правительница огромной и сильной страны легко Криво улыбнулась я, и Ур, понимающий, хмыкнул. А еще представь, что в одной из твоих деревень вдруг появилась смертельная, никому неизвестная болезнь. Заболело уже много людей, взрослых, детей, стариков. Все они умирают один за другим. Лекарства и наговоры не помогают, травы бесполезны, магия совсем не действует. Хотя чародеи перепробовали все на свете и упорно работать над новыми заклятиями. Зараза быстро распространяется по соседним селам. Людей заболевает все больше и больше. Очень скоро эпидемия примет гигантские масштабы. Поэтому тебе, чтобы не потерять все, ну, скажем, твою равнину, или равнину вместе с долиной и лесом сразу, нужно это остановить. Как можно быстрее? Буквально сейчас. Потому что, если промедлишь, болезнь уже не остановить. Твои действия. Я мрачно посмотрела на невероятно серьезного кота. Задачка для первоклассника. Если ничем заразой не справиться, придется уничтожить всех ее носителей. Надеясь на то, что выявишь всех заболевших, и этого хватит, чтобы остановить эпидемию. Ты подталкиваешь меня к мысли о массовой бойне? — Нет, — терпеливо ответил кот. — Я всего лишь хочу, чтобы ты подумала вот над чем. Если решение единственное верное, если иного варианта нет, и ты это точно знаешь, то хорошее оно, твое решение, или плохое? Я поежилась. — Для кого как? Для тех несчастных, кого я обреку на карантин и немедленный расстрел при попытке к бегству, даже в том случае, если они здоровы и просто имели контакт с заболевшими то плохое, если по отношению к собственной совести вообще ужасное, а если думать в масштабе равнины, то... Не знаю. Я пока не готова ответить на твой вопрос. Если ты уничтожишь малое ради спасения большего, это будет правильное решение. Совершенно спокойно отозвал хранитель, заставив меня неловко отвести взгляд. Ни хорошее, ни плохое а именно правильное, ты знаешь это, ты так уже делала. Помнишь, когда отыскала печати в Валионе и когда выжигала их по-живому, в том числе и на собственном теле, лишь для того, чтобы остальная равнина жила? Я невольно вздрогнула. Там у меня не осталось иного выхода. Если бы не это, вы бы обе погибли, а вместе с вами и весь Валион. Тысячи деревень, сотни городов, миллионы людей. Однако решение было принято верное, и они остались живы. Ведь так? — Я знала, на что иду, — прикусила я губу. Это была моя боль. Я решила, что стерплю и выдержу ради всех остальных. Но это был мой выбор. А когда дело касается других, никогда не меня лично, не знаю уж. — Честное слово, не знаю, смогла бы я отдать такой приказ. Серый кот ласково ткнулся носом в мою щеку. — Нет, Гайде, ты давно знаешь ответ. И чувствуешь где-то глубоко внутри, что так правильно. Не меньшее из двух зол, не жертвование одним ради чего-то другого. А только так, верно, понимаешь? Иного просто не дано. И если бы твой разум сейчас не застилали эмоции, ты бы поняла, что я говорю правду. И что в остальной жизни ты могла бы действовать именно так? Без страха, сожаления, сомнений или колебаний. Потому что именно страхи рождают сомнения. А сомнения, в свою очередь, приводят к неправильным решениям. Они вызывают скорбь от осознания своих ошибок, чувство горечи причиняют страдания. Они могут нас даже убить. Но если ты лишён страхов, если в тебе нет места вызванным ими сомнениями, то и решения будут справедливыми, мудрыми всегда, невзирая ни на какую магию, чужое мнение или давление со стороны. Теперь понимаешь? Я тяжело вздохнула. Смутно. Кажется, я еще не достигла такой степени прозрения и кажется страхом вам не осталось вполне достаточно, потому что я все время в чем-то сомневаюсь в сомнении лишены только боги гайды снисходительно улыбнулся ур поэтому-то мы не способны понять причины их поступков, но они всегда принимают то решение, которое приведет к нужному им результату хотя, конечно, еще и потому, что умеют предугадывать варианты со развития событий. Так что же тогда получается, брат? Если магия на самом деле одно целое, а мы лишь приспосабливаемся использовать некоторые ее части, ну, кому какие удобнее, то, выходит, маги всегда суть одно и, и то же. Только один больше понимает тут, другой там, а третий... Вообще ни ухом не врыло Высшим знанием считается то, которое позволяет использовать обе стороны магии хозяйка, — ровно сообщил серый кот. — Когда ты не делаешь между ними различий, когда они для тебя равнозначны. — Или же одинаково недоступны, — буркнула я. Однако Ур вместо того, чтобы рассердиться, вдруг широко улыбнулся. Вот именно. Что такое отсутствие магии, как необретенная точка равновесия? Некоторые считают, что именно из нее проще достичь подлинного совершенства. Но если суметь овладеть обеими сторонами магии сразу, разве это не будет лучше? Озадачилась я. Лучше для кого? Прищурился Ур. Для тебя? Для той несчастной деревни? Или для равнины в целом? Для меня, конечно. Вот и ответила сама себе. А? Серый кот вдруг сыто потянулся и, убедившись, что Рик еще не закончил с рисованием, положил голову на лапы. Ну хорошо. Немного помолчав, вернулась я к старой теме. Допустим, я соглашусь с твоими рассуждениями. Допустим, кое-что из них я даже поняла. Допустим, достигла той степени озарения, когда все кажется простым и очевидным. Но объясни, чем же тогда отличаются некроманты от остальных? Ничем. Как? Вот так. Любой маг использует лишь ту силу, которую умеет призывать. Какой больше расположен, если точнее? И именно от этого зависит цвет его дейри. Некроманты используют магию, основанную на добарае только и всего, и отличаются от других тем, что слишком часто и напрямую обращаются к тени, призывая демонов, работая с неживой плотью и меняя ее по своему усмотрению. — И все? А как же тогда метки, о которых так упорно говорил мне о Аллуар на пару с алтаром? Ур пренебрежительно фыркнул. — Да какие это метки? У твоих братьев вон их сколько. Да и в твоей дыре теперь такая же красуется. Это что, значит, что вы стали темными магами? Тогда всех адамантов можно сразу записать в их число и уничтожить как злобное порождение мрака. Но разве кто-то об этом думает? И разве помнит, что на самом деле адаманты, по сути, гораздо ближе к некромантам, чем кто-либо вообще? Нет. Ведь тень — это всего лишь иная реальность, иная вселенная со своими законами, созданиями и предпочтениями. Адаманты просто нашли способ туда проникать. И это совершенно не ставит их в один ряд с тенями, о ком так недобро отзываются жрецы Ал Алара. Несмотря даже на то, что любой адамант умеет призывать не только тени, но и демонов. Разве ты забыла? Я шарашно замерла. Ох ты, а ведь и правда брат мне говорил только об этом мало кто знает потому что сами адаманты помалкивают а остальные разумеется не в курсах но теперь то мне как раз ясно почему ну слава всевышнему иронически заметил серый кот погоди ур а разве не получается тогда что черные метки в аурах магов на самом деле всего лишь след от тени и ничего больше разве это не значит что они всегда появляются у тех, Кто имел удовольствие работать с ней напрямую? — Конечно. Пока ты не решилась приблизиться к тварям степи, у тебя никакой темной полоски в ауре не было. У братьев твоих, напротив, была, потому что они довольно долго пробыли в неживом состоянии. Аура — это отражение твоей сути, прошлого, будущего и настоящего. — Все, что ты сделала и даже о чем подумала, есть в ней. Нужно только правильно посмотреть. Кстати, сейчас твоя Дэйри говорит о том, что ты пережила очень сильное горе, которое едва не свело тебя с ума. То, что какое-то время ты действительно была на грани, довольно близко подпустила к себе тень или ее созданий. Но успешно это пережила и двигаешься дальше, возрождаешься, восстанавливаешься, снова живешь. Поняла, наконец, о чем я столько времени толкую? Или надо добавить, что ты при всех своих странностях никогда не была и, судя по всему, уже не станешь темным магом? Что демон твой, который уже вовсе не демон, тоже сошел с этого пути? И что те четыре тени, которые согласились стать твоими кровниками, также давно оставили прежние Дейри в прошлом, а взамен приобрели нормальные, чистые, совершенно обычные ауры? свойственные каждому приличному магу, как по цвету, так и по форме. И только горы из них по-прежнему носят черную метку, но лишь потому, что благодаря своему второму «я» наполовину живет в тени. Я ошалела-моргнула. — Черт возьми! Ну тогда выходит, что те черные метки, на которых зациклили святоши, на самом деле ни о чем не говорят, а я тебя о чем-то и что на самом деле магия разума — это люди, которые... Я подняла на кота неверящий взгляд. Которым магия подвластна полностью. И на рай, и добарае, в равных долях. Поэтому их сила на порядок больше, чем у других. И поэтому же она способна влиять на разум. Ур снова кивнул. — В точку, хозяйка. — Но это же значит, что король... У меня аж в глазах потемнело от неожиданной догадки. — Он же не может, при он же может, при желании, не просто шарахнуть магией смерти, но и как жрец! Господи! Серый кот задумчиво облизнулся и словно невзначай придержал меня за ноги, чтобы я не вздумала вскочить и не нарушила уединение Рига своим громким воплем. — Тихо, гайды! Не нужно шуметь по этому поводу. — Почему? Вот же оно доказательство. Он ведь и правда мог послать ту стрелу. — Мог. В теории. Потому что действительно владеет магией смерти. Более того, я уверен, что король все-таки познает искусство Дабарая. С таким редким даром. А подобные ему люди рождаются раз в несколько сотен лет. И это совершенно естественно. Но погоди, не сверка глазами. Естественно, это для него лишь потому, что магия, которая не взята под контроль, может стать очень опасной, прежде всего для своего носителя. И если король Валиона не дурак, а он, как мне показалось, довольно проницателен, то просто обязан изучить ее как следует. Я недовольно нахохлилась. А потом мне, кстати, вспомнила, что королю, слава богу, не триста лет а всего семьдесят пять и весьма неохотно признала что это весьма серьезный аргумент против моей теории потому что столь крупную политическую фигуру как король валиона абсолютно невозможно подменить незаметно да и лорд лис бы такого не допустил так что после смерти родителей энар второй стопроцентно взошел на престол и с тех пор Никуда оттуда не отлучался. А это волей-неволей заставляет усомниться в сделанных ранее выводах и искать других кандидатов на роль главного злодея. Эннар II — это не жрец, как подслушал мои мысли Ур. Я видела его, Дэйви. Она развита, на удивление, равномерно и в целом весьма неплохо. Но магией смерти, поверь моему опыту, он не увлекается. Я видел настоящих некромантов, которые в угоду своим желаниям развернули дар только в сторону Дебарая. К примеру, тот темный маг, которого ты недавно уничтожила. Помнишь, какая у него была метка в Дейре? — Конечно. А если она и украли, а в скором времени появится? — Если и появится, то не раньше, чем лет через сто. — Почему? — снова нахмурилась я. — Потому. — передразнил меня кот, — потому что ты опять прослушала все, что я сказал, и потому что забыла, чем отличаются некроманты и обычные маги. Ты же сам сказал, что ничем. Вот именно. Если бы твой король был некромантом или хотя бы раз в дюжину дней обращался к тени, то его Дерри уже сейчас была бы такой, как у хозяина Дангора, а этого нет. Более того... Король так уверенно держит баланс между Эйнараой и Добарае, что я рискну предположить, что он среди магов нашего мира — крайне редкое, но счастливое исключение. И, пожалуй, один из немногих, кому удалось соблюсти золотую середину, что между нами, говоря, удивительно вдвойне, потому что для такого результата нужна поистинная стальная воля и очень жесткий контроль не только над телом, но и над разумом. А из подобных людей, поверь мне, некроманта при всем желании не получится. Харизма не та. Я задача назамерла. Значит, у него совершенный дар. Абсолютно верно. Редчайший по силе. Настоящий бриллиант, который грех было бы крашить молотком в поисках небольшого изъяна. И он не мог выпустить в меня то заклятие на тихом плато? Ну, в смысле, что он, конечно, мог но тогда это непременно оставило бы вслед его Дейри. — Так? — Так, — облегченно вздохнул кот. — Наконец-то ты стала понимать. — А замаскировать этот след как-то можно? — никак не могла успокоиться я. — Помнится, когда мы говорили с ал Аллуаром Беролом, он упомянул, что сильные некроманты способны скрывать следы тени в своей ауре. — Некроманты — да а обоисторонние маги — нет. Их дар может быть либо ровным, как у Инара Второго, либо он будет похож на дар или некроманта, или обычного мага. Иного не дано. Единственное, что им доступно — скрыть следы заклятия, направленные на самого себя. Однако это их единственное преимущество. И это, как ты понимаешь, не наш случай. Я недоверчиво посмотрела, но возразить было нечего. Что бы там ни сделал с собой жрец, но следы его вмешательства имеются по всей равнине, в долине, в горах, и фиг знает, где еще. А это уже серьезно. Это если Ур не ошибся. Он не сумел бы скрыть. А значит, энар 2 гарантированно выбывает из списка возможных кандидатов на роль нашего загадочного и хитроумного противника. И это, честно говоря, довольно странно. Ур, но тут все равно что-то не сходится. Ведь если король изучает Добараи, соответственно, без практики не обходится, и просто должен время от времени обращаться к магии смерти. Ну, то есть вот какие-то следы в Дейре у него обязательно должны быть. А ты мне сказал, что аура у него чистая, как у младенца. Как такое возможно? — Очень просто, — хмыкнул кот, — просто благодаря Эйнарае эти следы довольно быстро уравновешиваются и вскоре полностью исчезают, поэтому же и цвет у его дейри не белый, а золотой. У некромантов, которые Эйнарае практически не владеют следы в ауре, как появились, так никуда и не уходят. Их можно только спрятать. А обычные маги вообще не обращаются к Добарае. Соответственно, и следов от него в ауре не имеют. Вот и все. К тому же не путай. Магия смерти — это одно. А работа с тенью напрямую, как делает жрец, совсем другое. Поверь, таких следов в да его величества не было и нет. — Выходит, по поводу него файс прав, — нахмурилась я. — И именно особенностью дара объясняется отсутствие следов магии во дворце в тот день, когда мы повздорили. «Хорошо, допустим. Но тогда кто наш враг, Ур? Кто напал на меня на плата? Разве там был еще один макразума которого мы не заметили?» Мохнатый хранитель тяжело вздохнул. «Нет, Гайде, там ждал своего часа некромант, который каким-то образом научился скрывать следы от тени полностью. И вот это уже очень опасно» потому что он вполне мог показаться нам и обычным Хасом, и Рейзером. И даже, тьфу-тьфу, Фаис, если уж доводить эту мысль до конца, попадает под это подозрение. Знаю, что ты ему веришь, но это мое мнение. Извини, если испортил настроение. Я задумчиво прикусила губу. — Да нет, ты не испортил, как ни странно. Подумав о кроле, я вдруг почувствовала как внутри отпустил какой то крохотный но очень важный узелок который последние пару дней держал меня в диком напряжении хоть что то стало яснее хотя и недалеко хотя и далеко не все а раз так то прости пожалуйста но сейчас мне нужно серьезно подумать я не буду тебя отвлекать благородно согласился ур и прикрыл глаза спасибо Я прижалась к нему теснее, подобрала под себя ноги и, обхватив колени руками, уставилась в никуда, стараясь разложить по полочкам полученные сведения и пытаясь понять, что же за смутная мысль вдруг забрежала на периферии. Король, Пайс, темные маги, некроманты и ижи с ними, странности Дейри, особенности даров, метки. Черт! Ну как мне во всем этом разобраться? И где тогда искать неведомого врага, если самый очевидный кандидат на это почетное звание практически отпал? Глава десятая Вокруг снова было темно. Вернее, по сравнению с небом, тут было изрядно темно. Хотя ожидаемого кромешного мрака... Я, к собственному удивлению, так и не увидел. Вместо яркого света здесь повсюду вился густой туман. Вместо величественного покоя царила мертвая тишина, изредка нарушаемая шелестом чьих-то невидимых крыльев. А вместо безмятежности и умиротворения, одно только равнодушие и легкое, изредка появляющаяся брезгливость при виде копошевшихся под ногами бесформенных клякс, бывших когда-то человеческими душами. Однако, как оказалось, жить можно даже здесь, и даже мне, отверженному, преданному и добровольно предавшему. Впрочем, я ни о чем не жалею. Последним моим воспоминанием о небе стала нестерпимая боль, заживо разъедающая душу. Безумно яркий свет, беспощадно выжигающие глаза, и жуткий хруст ломающихся крыльев, который выглядел совершенно ничтожной деталью на фоне всепожирающего пламени, оставившего от меня лишь обглоданную головешку. Тьма избавила меня от этой муки, подарила долгожданную прохладу, милосердно забрала из памяти страшные воспоминания оставив вместо них только слабую, щемящую тоску по прошлому и ощущение легкого зуда между лопатками. Но в сравнении с той болью это выглядело такой мелочью, что я очень быстро перестал обращать на нее внимание и искренне считал, что еще легко отделался. Представьте себе абсолютно голую, продуваемую всеми ветрами равнину над которой постоянно висят черные тучи, а солнце заменяют тусклые блики, отбрасываемые крошечными кристалликами льда со столь острыми гранями, что о них легко можно рассечь себе ноги. Вокруг царит дикий холод, такой страшный, что если бы тут были живые, то равнина очень быстро превратилась бы в скопище обледеневших статуй. Но живых тут нет ни людей, ни зверья, ни птиц, ни даже вездесущих насекомых, никого, кроме бледных призраков, которым не нашлось места в обители Айда, вечно голодных теней, которые только и ждут, чтобы высосать из тебя все соки, и низших демонов, мелких, совершенно мерзопакостных тварей, просто обожающих прилипать к чужой дейре и заживо пожирать ее, пока тебя не оставят последние силы. Окраины подземелья, самая отдаленная от доменов холодная и почти необитаемая ее часть. На долгие годы ледяная пустыня стала моим прибежищем, жестоким, беспощадным и смертельно опасным но при этом единственным, где меня не стали бы искать жадные до чужой силы демоны. Это были тяжелые времена, мучительные, горькие. Но, попав на самое дно разверзшейся подо мной пропасти, нечего было надеяться на что-то иное. Да, благодаря странной причуде владыки я все-таки выжил. Благодаря его милосердию обо мне никто не узнал. Однако подземелье не созданы для жителей неба. Я оказался здесь безмерно слаб, абсолютно беспомощен, отвратительно уязвим и почти ничего не знал об окружающем мире. Кажется, я слишком долго жил в сыте и тепле. Находясь под защитой Алара, избегал опускать высокомерный взор ниже земной тверди. Не догадывался о том, что даже эта жизнь... Имеет свою изнанку, поэтому оказался растерян, ошарашен, буквально раздавлен обрушившейся на меня реальностью и был вынужден прятаться под землей, как трусливый крот, ковыряться в той, в той же грязи, в которой существовали все местные обитатели, таиться, как зверь, подло нападать из засады с рычанием впиваться в глотку любой неосторожно приблизившейся тени, а потом торопливо уволакивать неистово бьющуюся добычу в одну из ям, которая на ближайшую ночь должна была стать моим домом. И каждый раз, с жадностью пожирая омерзительно черную субца... субстанцию, с тревогой думать о том, чтобы меня не нашли более сильные соперники. Да, поглощать тени я раньше не умел, как не умел на них охотиться и вообще не знал, что это возможно. Но другой пищи здесь не было, идти мне было некуда. Рисковать попасться на глаза настоящим демонам я просто не мог. Поэтому мне ничего не оставалось, как одичать и превратиться в самого обычного мелкого хищника, у которого нет нечестия. Ни достоинства ни угрязений совести именно тогда я и понял, что души и тени для демонов естественная пища источник их силы и одновременно основание для законной гордости чем больше ты их заберешь, тем чаще сыт чем чаще сыт, тем сильнее становишься и чем ты сильнее тем большее количество соседей способен покорить подчинить или просто уничтожить мертвые души определяли здесь все за ними охотились их воровали ради них убивали во владениях айда не было ни одного домена, домена в котором нашлась бы хоть одна непрекаяная душа и только здесь в бескрайней пустыне где ютились самые ничтожные, никчемные и никому не нужные тени, которые душами это не назовешь, где с трудом выживали даже коренные обитатели царства мертвых, я мог незаметно волочить свое жалкое существование, смутно надеясь на то, что на мое исхудавшее, изможденное и покрывшееся грязной коростой тело никто не позарится. Сколько длился этот кошмар, я не помню. Прошедшие годы слились в одну сплошную полосу, в которой и по сей день трудно выделить какие-то отдельные эпизоды. Помню только, что много убивал, боялся, дрожал по ночам от холода, селись сохранить хоть какие-то крохи стремительно убегающего тепла. Помню беззвучные крики теней которые, как оказалось, лишь когда их поглощают, наконец-то умирают по-настоящему. И помню, что убивал их сотнями, тысячами, таких же голодных, озлобленных, остро нуждающихся в моей крови, но все равно отчаянно желающих жить, а иногда и умоляющих о снисхождении, таких же жалких и слабых, как я, И таких же безнадежно падших. будто вот только во мне уже тогда не осталось ни капли сочувствия. Во мне, кажется, вообще ничего не осталось, кроме постоянного голода, вечного страха перед теми, кто сильнее, и животного стремления уцелеть в этой бесконечной войне. айт не считал нужно вмешиваться в мои дела. Таковы уж были его правила однако время от времени я все таки чувствовал его незримое присутствие как ощущение мимолетного взгляда тяжелое далекое и весьма неприятное и откуда то точно знал что он пристально следит за своей новой игрушкой а может и с любопытством гадает сколько же я протяну в его негостеприимном царстве вот только зря он надеялся на славное развлечение Я слишком сильно хотел жить, чтобы сдаваться. И был слишком упрям, чтобы в один из дней, как обычно, испугаться появления младшего демона на своей, да, теперь уже своей, законной территории. Не знаю, как бы повернулось дело, если бы не этот молодой дурак, ставший моей первой настоящей добычей. Как бы я жил и где оказался, Если бы внезапно не осознал, что и у демонов, как это ни странно, есть некое подобие души. И если бы вдруг не вспомнил, что многие тысячи лет только тем и занимался, что безнаказанно отбирал это редкое по силе и очень питательное, как оказалось, сокровище. Но, видимо, мне в кои-то веки повезло. В ту ночь я не проиграл, не получил серьезных ран и даже почти не пострадал. А когда вырвал из демона темную искру, и, глядя в его неверяще распахнувшиеся глаза, с невыразимым наслаждением ее поглотил, то внезапно почувствовал, как мое тело наполняется новой, буквально рвущейся наружу мощью, такой дивной, что я даже расхохотался от облегчения, настолько свежей, что это казалось истинным даром небес. И именно тогда неожиданно осознал, почему все местные обитатели так отчаянно сражаются за этот крохотный комучий грязи. Вот только демон, к сожалению, оказался маленьким. Его сил хватило совсем ненадолго. Но поскольку я уже почувствовал вкус победы, поскольку жизнь среди теней научила меня быстро принимать решения то думаю нетрудно догадаться до чего я стал делать вылазки в сторону соседних